из-за нотных тетрадей, которые она брала с фортепьяну, из-за каждой чашки, из-за кофейника, который она вынимала из шкафа, отовсюду выскакивал тот образ, словно какая-нибудь ведьма, и насмешливо хихикал и щёлкал тонкими, как у паука, пальцами и кричал «Не будет он твоим мужем! Не будет он твоим мужем!»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 Френсхен встала совершенно серьезно и спокойно из-за своих пялиц и сказала. «Что это с тобой сегодня, сестра? Ты все бросаешь, все у тебя стучит и звенит. Нужно тебе помочь!» Но тут со смехом вошли веселые девушки-гости, и в это мгновение Веронике вдруг стало ясно, что печку она принимала за человеческую фигуру, а скрип плохо притворенной заслонки — за враждебные слова. Однако, охваченная паническим страхом, она не могла оправиться так скоро, чтобы приятельницы не заметили ее необычайного напряжения, которое выдавало уже ее бледное расстроенное лицо. Когда они, быстро прервав те веселые новости, которые собирались рассказать, стали допрашивать свою подругу, что с ней случилось, она должна была признаться, что перед тем она предалась совсем особенным мыслям, и что вдруг среди белого дня ее овладела боязнь привидений, вообще ей не свойственная. И тут она так живо рассказала о том, как изо всех углов комнаты ее дразнил и издевался над нею маленький серый человечек, что барышни Остерс начали пугливо озираться по сторонам. И вскоре им стало жутко и как-то не по себе. В это время вошла Френцхен с дымящимся кофе, и все три девушки, быстро опомнившись, стали смеяться сами над своей глупостью. «Анжелика...» так называлась старшая Остерс, была помолвлена с одним офицером, который находился в армии и от которого так долго не было известий, что трудно было не сомневаться в его смерти или, по крайней мере, в том, что он тяжело ранен. Это повергло ее в глубокое огорчение. Но сегодня она была неудержимо весела, чему Вероника немало удивилась и откровенно ей это высказала.